было сражений и битв. Кроме дипломатической и государственной деятельности на Кавказе, Грибоедову пришлось более чем на 9 месяцев окунуться и в самое пекло русско-персидской войны. С жаждой побед, получив на стыке войны и дипломатии совсем новые ощущения и опыт. 12 мая 1827 года поэт вместе с Паскевичем и войсками выступил в поход из Тефлиса в направлении на Эревань и начал вновь вести свой дневник, который до этого последний раз вел в Крыму в июле 1825 года. Этот дневник, занимающий всего чуть более шести страниц, Полным собрании сочинений поэта охватывает период с 12 мая до 1 июля 1827 года, то есть всего полтора месяца. Данные путевые заметки не только прекрасно демонстрируют то, через что пришлось пройти Грибоедову, но и являются последним сохранившимся его публицистическим, хотя необработанным и неподготовленным к печати произведением, в котором смешались художественность и документальная точность. И было бы несправедливо не представить читателям текст этого дневника, который давно стал библиографической редкостью. 12 мая, четверток. Прибытие в из Карса. Новости от Бенкендорфа. Нахинчиванцев переселяют. В виду у нас вход в пустыне знойная и беспичная. Выезжаемость Эфлиса, вознесение в Сейтабаде многолюдное и весело, толпа музыкантов на дереве. При проезде генерала гремят в бубны, обогнув последнюю оконечность мыса, вид к югу туманного Асбегока, вершина его Поливается дождем, по дороге запоздалый инженерный инструмент и сломанные арбы с дребезгами искусственного моста, разметанные по дороге, производят на генерала дурное впечатление. Минуем Коди, верстах в двух от большой дороги сворачиваем в Серван, вдали лагерю храма. Услужливость мусульман, речь муллы. 13 мая пятница. По утру прибыли к храму. Быстрота чрезвычайная, новое направление реки, мост снесен, ночью, шуловеры, живописные ставки в садах, казак линейский по-чеченски шашкой огонь вырубает и всегда наперед скажет, какой конь будет убит в сражении. 14 мая суббота, драгонский полк проходит, лошади навьюченные продовольствием и фуражом, люди пешие. 15 мая воскресенье. Ущелье вверх по Шулаверке чрезвычайно похоже на Салгирскую долину. Лесистые разнообразные горы позади всего высовывается Лалавер, как четырдак с каменистым обнаженным челом. Лагерь на приятном месте Бабий мост, четыре версты от Самийского погоста, где расширение вида необыкновенно приятное. Генерал делается опасно болен, беспокойная ночь. 16 мая понедельник. Вверх поднимаемся по ужасной, скверной, грязной дороге. Теснина иногда расширяется, вид с э, Аксибиюка обратно в самийскую долину, на Кавказ и прочее. Климат русский, волчьи ворота. Пишу на лугу и, забывшись, не чувствую сырости, похожей как на Крестовском острову, покуда во чернила не разлились. По осревшей бумаге и сам я промок до костей. Ночую с генералом, он всё болен. Тут и доктор, и блохи. 17 мая. Дневка. 18 мая. В 4 часа меня будет тащит с меня халат, сырость, холод, Лапландия, все больны. Еду вперед по верховой дороге, несколько руин справа и слева и селения. крутой спуск во враг каменной речки. Вся помпа воинственная, с которой ожидают прибытия главнокомандующего. 19-20 мая Дневка. Карапапахцы поселились на турецкой границе, перехватывают и режут наших посланных. Как бы их оттудова вытеснить, заботы о транспортах. 21 мая там же принятие турецкого посланца с музыкой. Толст глупо важен. 22 мая там же чем свет Сажусь на жеребца, который ужасно упрямится, пускаюсь к развалинам Лори в 3 верстах от лагеря, деревня, беру проводника, слезаю в овраг каменистый и крутобрегий, где протекает ТБД шумом, с ревом и с пеной. Чистый водопад дробится а камни справа, смелая арка из крупного тёсанного камня через него перекинута, развалина другого моста через ТБД. Стены и бойницы в несколько ярусов по противоположащему утесу, вползаю через малое отверстие в широкую зубчатую башню, где был водоем. Вероятно, вода под землю была проведена из реки. Тут с востока вытекает другая речка, и в виду по сему новому ущелью водопад крутит пену, как будто млечный проток. Из тайника крутая и узкая стежка вьется над пропастью. духом взбираюсь вверх развалины двух церквей бань замка с бойницами к северу оттуда во ворота много резной работы вообще положение развалин — род тропезонда к югу два мыса над тебедою к западу бок наднеуже к востоку над другой речкой к северу замок и ров огранял его от нападений с луговой плоскости Прежде здесь царствовала сильная династия Таи от VIII до XII столетия. Храбрые, умные цари много общались с византийцами, от которых заняли зодчество и другие искусства. Ныне на развалинах в недавнем времени поселились бамбакские выходцы в малом количестве. Ну, а далее в тексте перерыв. Письмо Игурлихана. Лишение надежды есть тоже покой. Просьба. Адрес поздравительный Карабахцев. Роза расцвела в роще, с ее появлением все цветы получили новую жизнь. Отъезд турецкого посланца, приезд Обрескова, полная ночь, поход. Июнь, первая среда. В Гергеры, вдоль Тебиде. Налево руины Лори. Попы армянские на дороге в Ризах. подносят бога главнокомандующему, который его от них как рапорт принимает. К востоку синеются дальние горы, один конус похож на тепе приходим к лесистой подошве без Абдала. Мой шатер над ручьем, приятное журчание. 2 июня. Дневка. Обскакиваю крепости, поднимаюсь наверх горы над лагерем, ароматический воздух лесной и луговой, теряю лошадь. 3 июня. Подъемно обезобдал, трудность обозом, я боковой стежкой дохожу до самого верха, где ветер порывистый. Спуск грязный на кишлаки, гвардейский лагерь прилестен. Палатка обоску ла над рекою, заглохшие тропы, капустелым саклем. Ночью от блог житья нет, в дождь ложусь на дворе. 4 июня. Приезд грузинского ополчения. Свалка на дороге пещеры, мавзолей в Монтрезора, дурной лагерь в Амамлах. 5 июня, воскресенье, вдоль южной цепи гор переваливаемся через Памву. Вид Бамбахской долины, вроде котловины, прекрасное лагерное место, Алагес к юго-западу. Иду на пикет казачий, табуны, боюсь за них. 6 июня. Завтра Кураевского. Лагерное место у руины церкви в Судогенте. Алагеск к западу. Гром убита лошадь. Арарат открывается. 7 июня. Алагеск к северо-востоку. Хорошо до привала. До сих пор в полдень жар несносный, ночью холод жестокий. Кормы тучные. Артемий Араратский. С пригорка вид на обширную И прилесную долину Аракса. Арарат бесподобен множества селений. С привала, места сожжённые солнцем, лагерь за версту от деревни Аштарак, скорпионы фаланги, купол Арарата. Прилесное селение Аштараке, мост в три яруса на трёх арках, под ним река Абарень дробится о камне. Сады Город Селение принадлежит матери Хасрухана. Жара. Ночью головы сняты с двух людей: солдата и маркетанта. 8 июня. Приезд в Эчмэдзин. Клир, духовное торжество. Главнокомандующий встречен с колокольным звоном, разбиваю палатку между двух деревьев. Цветы, водопроводы, большой обед у архиерея. Гасан хан, враг монастыря, Багдадский паша принял к себе жителей. Султан Шадимский на нашей стороне и его четыре племени. Мехтикулихан перешел к нам с тремя тысячею семействами. 9 июня, четверг. Поездка в лагерь под Ереванью. После обеда генерал ходит рекогносцировать крепость, где только завидят белые шапки туда и целят. Шадимский султан и ему подвластные народы нам сдались. Четверг известия о замысле Гасанхана с тремя тысячью кутали и карапапахами напасть на наши транспорты. Вечером гвардия отправляется в экспедицию Радость молодежи. Вальховский с колокольни видит пыль вдали. 10 июня пятница, 11 июня суббота, приезд посланного от Абас Мирзы. 12 июня воскресенье, у обедне в монастыре. Под вечером едем к каравану. Арарат безоблачный возвышается до синевы во всей красе. Ночь звездная на Гераклиевой горе. Генерал сходит в траншею, выстрелы, перепалка, освещение крепости. Пальшфейром. 13 июня из Еревана схожу обратно в Ачмедзин. Арарат опять прекрасен, жар под Ереваном, в Ачмедзине прохладно. С этого дня жары от 43 до 45 в тени 37 градусов. В пятом часу поднимается регулярно ветер и пыль и продолжается до глубокой ночи. 18 июня Кто хочет истинно быть другом людей, должен сократить свои связи, как Адриан изрезал границы Римской империи, чтобы лучше охранять их. Вот задача моей жизни в главной квартире. Вот еще одна нелепость изучать свет в качестве простого зрителя. Тот, кто хочет только наблюдать, ничего не наблюдает, так как его никуда не пускают, как человека бесполезного в делах и докучливого в удовольствиях. Наблюдать деятельность других можно не иначе, как лично участвуя в делах. Одинаково при изучении света или любви. Нужно начинать с того, чтобы самому упражняться в том, что хочешь изучить. Поэтический вечер в галерее Ечмидзинской. В окна светит луна, архиерей как тень бродит. Известия о вырезанных дарийских жителях ста пятьюдесятью арбами транспортными, которые ушли, не сказавшись. 19 июня. Ереван. Переправа через Зангу. Обед у Красовского. Спор генералов обреши. Посылают кальбелей султана чтобы способствовал Курганову к выгону скота. Каменисто, скверно, вечером ужасный ветер и пыль. Лагерь на Горнычае, Тону в реке, на чле Кураевского. Андрешенье. 20 июня дневка, Являются с покорностью племянник и сын Вилеаги. Вечером переносим лагерь на противоположный берег реки. Степь ожила при свете огней. Месяц Арарат ущелья Горнычае. Курганов, ложное о нем известие. Сакин в моей палатке. 21 июня. По утру известия опровергаются. Обработанный край, куда не кинешь глазом, все деревни. Яркая зелень у подошвы вечных снегов Арарата. Лагерь на виде чая, куда выгнан скот, являются аслан Султан и другие, курганов со скотом Карапапахцы. Чудесная ночь известия о неприятеле за Араксом. 22 июня идём Через Дивалу. Два аиста на мечети стерегут опустелую деревню. Край безводный, деревень не видать, Привал без воды. Генерал по слуху о неприятеле отправляется в авангард. Прокламация с и милинцам в прекрасный ночлег. 23 июня. Проходим версты 4 в малое ущелье, как ворота шарурских гор. Прекрасная открывается обработанная страна, множество деревень и садов, хлеба поспели, некому снимать. Но осенью вид всего этого прескверный. Я бывал в сентябре, все сухо, вяло, черно. Лагерь на Арпачае. 24 июня дневка. Термометр до 47 градусов. Приезд Карапапахцев, Мехметаги, Гумбетаги. Бамбахского и других. Ночью не сплю, рано в три часа поднимаемся. 25 июня. День хорошо начат, избавляем деревенских жителей от утеснения, им платят на привале по 6 реалов, лишних на быка. Они благословляют неприятеля, вообще война самая человеколюбивая. На привале отправление бумаги к Красовскому, раздача знамов, подарков. Я открываю лавку царских милостей, известие, что шарульцы и мелинцы гонят к нам скот, безводно, но не чрезвычайно жарко. Еду вдоль Аракса, открывать неприятеля, но открываю родники пречудесные. Жатва не собрана, Иные снопы начаты, но не довязаны, вид недавнего бегства. Прекрасная деревня над Араксом Хокке. заезжаю в авангард Лагерь, не доезжая до Хок. Тучи и дождь, потом луна всходит, огни Бивуак в ночи производят действия прекрасное. 26 июня. Рано поднимаемся. Жар ужасный. Рассказ о Баскули, что Елизаветпольское сражение дано на могиле поэта Низами. 8 верст от Нахичевани пригорок. Оттуда пространный вид к Абасабаду. и Заракс. Вид на долины к северо-востоку, Карабахские горы каменистые, самого чудного очертания. Эйланддаг и две другие ей подобные горы за Араксом, далее к западу Арарат. Сам Нахичеван стоит на длинном возвышении, которое также от Карабахских гор. Вступление в Нахичеван. Ханский терем. Вид оттудова из моей комнаты. Неприятель оставил город накануне. В кануне, в четыре тысячи сарбазов и пятьсот конницы. Комендант сменён. Змейная гора в увеличенном виде обожжённый уродливый пень, такие еще две. 27-28 июня. Известие о шахе от Мекти-Кулихана. Муравьев послан Рагносцировать крепость с моего балкона, следую в подзорную трубу за всеми его движениями. 29 июня в четыре с половиной часа кончаю почту, седлаю лошадь и еду к крепости, где 50 человек казаков в ста осаденях от стен заманивают неприятеля. Засада в деревне с восточной стороны К десяти часам сильная рекогносцировка, два полка уланских, один драгунский, два казачьих, Двадцать два конных орудий обступают к крепость, канонируют. Бенкендорф перебрасывает две тысячи человек через Аракс, которые на противоположных высотах гонят перед собою неприятеля. Из крепости стреляют на переправу. Парламентёр из крепости Али Наги Сыновья и Смили Мустафа-ага переговариваются с нами с Гласиса. 30 июня. Приезд Иовера. Отпущен с угрозами. Вечером поездка краевскому в лагерь водопады. Июль 1. Переносится лагерь к крепости. Начало работ не производится за недостатком материалов. Полное собрание сочинений том 2, страницы с 336 по 342. Смотрите также подробные и содержательные комментарии к тексту этого дневника в том же издании со страницы 602 по 610. Сколько в этом дневнике точных и вкусных фраз, наблюдений, конкретных примет времени, сколько географических мест и точек на путях странствий поэта, сколько имен действующих лиц. Вот действительно полная детали и драма жизни поэта в военных условиях. Как жаль, что своим дневником грибоедов охватил только полтора месяца войны. Далее она продолжалась более семи месяцев, и что этот дневник оказался столь кратким и беглым. Писался он автором, вероятнее всего, для дальнейшей обработки и приведения в литературный вид. Но судьба на эту работу поэту времени просто не предоставила. Тем ценнее для нас должны быть все эти наблюдения поэта из первых рук. Представляется, что самыми интересными в этом дневнике являются строки, посвященные описанию впечатляющих примет Кавказской природы и горьких примет, развернувшейся на фоне этой природы войны. На таком контрасте и складывалась драма сражений и битв русско-персидского противостояния в 1826-28 годах. С одной стороны, пустыни, знойные и беспичные, Чистый водопад дробится о камне, узкая стёжка вьётся над пропастью, роза расцвела в роще. Арарат безоблачный возвышается до синевы во всей красе. Степь ожила при свете огней. Два аиста на мечети стерегут опустелую деревню, а с другой стороны все больны, перехватывают и режут наших посланных ночью от блох, житья нет. Гром убита лошадь ночью головы сняты с двух людей тону в реке неприятель оставил город накануне засада в деревне из крепости стреляют на переправу Нетрудно себе представить какое интересное произведение могли бы составить все путевые записки Грибоедова а он писал их начиная с 13 октября 1818 года 1818-20 годах на Кавказе и в Персии, а также в 1825 году в Крыму и в 27 году во время этого самого иранского похода. Будь они им подготовлены для печати. Единственный раз все эти дневники без крымских страниц были опубликованы отдельным изданием Еникалоповым. «Грибоедов. Путевые записки Тэфлис за книга 1932 год со страницы 1 по 92. Кроме дневника свои военные приключения поэт описал в нескольких письмах, адресованных старой знакомой Ахвердовой, с которой у него в Тэфлисе сложились самые доверительные отношения. Эти личные письма прекрасно дополняют общую картину, прежде всего потому, что только им и суждено было сохраниться, не считая служебных донесений, за период боевых действий, пережитый тогда поэтом. Самые яркие отрывки из этих писем следует привести лишь для того, чтобы почувствовать живой и острый язык Грибоедова, описывавшего все им переживаемое и с иронией, и с особой наблюдательностью, не скрывая своих самых потаенных чувств. Первое письмо Ахвердовой поэт написал 28 июня 1827 года из Нахичевани. Любезнейшая и почтеннейшая госпожа Ахвердова! Я провожу бессонную ночь, ожидая, пока перепишут мои служебные бумаги, после чего я должен разбудить генерала, чтобы он их подписал. Не правда ли, все это очень весело для человека, который дорожит своей независимостью. Скажите мне, как покончить со всеми этими дрязгами? На несчастье, еще можно подумать, что неприятеля точно подкупили, чтобы он как можно меньше нас тревожил. До сих пор один единственный раз позабавился, побеспокоив арьергат Эристова. Господи Боже, ну и генералы тут у нас. Можно подумать, что они нарочно созданы для того, чтобы все больше и больше укреплять во мне отвращение, которое питаю я к чинам и высоким званиям. Муравьев, муравьев карский был женат на Софье Фёдоровне Ахвердовой, по отчинице Просковье Николаевны, поэтому Грибоедов называет его зятем Ахвердовой. Сегодня утром ходил в рекогносцировку крепости Абаса-Бад. Я был слишком занят, чтобы следом за ним сесть в седло, но так как я из всей компании лучше всех устроен в отношении помещения и из окон моих великолепно можно обозревать всю местность, Я часто поднимал голову от своих бумаг, чтобы направить подзорную трубу в то место, где происходило дело. Я видел, как неприятельская кавалерия скакала во всех направлениях и переправлялась через Аракс, чтобы отрезать Муравьева и две сотни его казаков. Он удачно выбрался из этого дела, никакой серьезной схватки не произошло, и он к нам вернулся цел и невредим, хотя и не успев ничего разведать из того, что хотел видеть. Главнокомандующий к нему имеет большое уважение и доверие, но какой-то бес тут мешается, и у них часто происходят серьезные ссоры. Один кричит, другой дуется, а я тут нахожусь, чтобы играть глупейшую роль примирителя, не получая ни малейшей благодарности ни от кого. Это между нами. Скажите, хоть вы мне спасибо за вашего зятя. Впрочем, я вам не ручаюсь, что в один прекрасный день они не рассорятся навсегда, и это меня Иногда очень печалит. Не говорите ему об этом ничего в ваших письмах и не рассказывайте об этом даже госпоже Муравьёвой. Действительно, генерал иногда бывает очень несговорчив, а характер вашего зятя тоже нельзя назвать уживчивым. Получили ли вы ответ от Этье? У нас уже четыре недели как нет почты, и мы не знаем ничего, что происходит за пределами нашего сегодняшнего горизонта. Удушающая жара 47 градусов, по Реамюру, скверная пища, что для меня наименее важно, но ни книг, ни фортепиано. Жара тогда действительно зашкаливала за 40 градусов, что на удивление не останавливало продвижение русских войск. Спокойной ночи, нежнейший поцелуй от меня Дашеньке и маленькой Соне Арбелиане. Я совсем засыпаю. И однако более часа еще пройдет, пока я смогу лечь в постель. Черкните мне дружески странички две о том, что делается у вас в Тэфлисе, буду вам очень признателен и вспоминайте иногда того, кто вам так искренне предан уже столько лет. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 127-128. Грибоедов, если серьезно отнестись к его словам, Вроде бы как-то на войне даже скучал и жаждал новых испытаний и битв. Но это была только игра, никогда не показывавшего своего уныния человека. На самом деле, война протекала в ужасных условиях неописуемой жары. Рисковать приходилось каждый день, уже в следующем своем письме как Вердовой, а 3 июля 1827 года из Аббасабада Грибоедов красочно рассказал об осаде этой крепости, во взятии которой он сыграл заметную роль. пишу вам на открытом воздухе под прекрасным небом Персии. Дует адский ветер, пыль страшнейшая, и что хуже всего, уже смеркается, в половину не видно, но я не хочу отказываться от удовольствия написать вам несколько строк. В прошлый раз, когда я запечатывал письмо к вам, была уже половина четвёртого утра. Я велел оседлать мою лошадь и поехал к Абасабаду, к стенам которого были посланы пятьдесят казаков, чтобы тревожить гарнизон, или вернее кавалерию, которая находится в крепости, и завлечь ее в засаду, где поставлены были главные силы нашей кавалерии. Я присоединился к нашему небольшому отряду, но весь маневр не удался по нелюбезности противника, который не пожелал дать себя провести. Несколько охотников явилось погорцевать вокруг нас, но слишком далеко от того места, где их ждали. Мы отделились несколькими пулями, которые просвистали над нашими головами, не задев никого. Так продолжалось до 10 часов утра, когда главнокомандующий приказал произвести серьезную рекогносцировку силами двух уланских, двух казачьих и одного драгунского полка с двадцатью двумя орудиями легкой артиллерии. Я поместился на расстоянии выстрела от одной из сторон крепости, откуда было видно, как проходили наши войска, как если бы я смотрел из самого центра крепости. Долго полили из пушек с обеих сторон. Зрелище было красивое, довольно ничтожное, думаю, в отношении военного успеха, но великолепное для глаз, а мне больше и не надо, поскольку я тут нахожусь только для собственного развлечения. В этот самый момент генерал Бенкендорф пустил тысячи кавалеристов вплавь через Аракс. Они его мигом перешли, и неприятель был вытеснен со всех высот по ту сторону реки. Я хотел бы, чтобы вы как художница видели бы все это, и в особенности живописную долину, где происходила эта сцена. Со всех сторон у нас тут гряды гор, самые причудливые, какие только могла создать природа. Между прочими, так называемое Помпеева скала, которая высится, как ствол дерева, разбитого и обугленного молнией, но только гигантских размеров. Это в сторону нашей Карабакской границы. Среди лабиринта холмов различных возвышенностей и целых горных цепей самой своеобразной формы. Цветущая долина, заботливо возделанная, которую орошает Аракс, и к северу снежная вершина Арарата. Я уже переходил в Брод, знаменитую реку, чье историческое имя столько говорит воображению. Третьего дня мы стали лагерем около Абасабада, вчера открыли траншею, и сегодня ночью я последую за генералом, чтобы посмотреть, что там происходит. Этим утром наше общество чуть было не лишилось в Лангале из-за семи злосчастных ядер, которые прогрохотали над его палаткой, или вернее, над всей главной квартирой, где и упали в разных местах, не убив никого. Все это вносит развлечение в мою жизнь. Я начинаю до некоторой степени находить в этом вкус. Это лучше, чем плесневеть в городах. Поклоны мои всей вашей семье Чевчевадзе и госпоже Кастелла. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 129-130. И опять те же контрасты. Изумительная дикая природа и жесткие военные схватки. И, конечно, грибоедов немного бравировал, когда писал, что он находился на войне только для собственного развлечения, что все это вносило развлечение в его жизнь. Но он был действительно откровенен, когда признавался: "Я начинаю до некоторой степени находить в этом вкус. Это лучше, чем плесневеть в городах". Он все более становился солдатом и воином, которого могучие обстоятельства делали таковым. Но вот, проходит всего лишь полмесяца, и Грибоедова уже не до шуток. Война обострялась, и счастливые дни уходили в прошлое. Им на смену шли болезни, солнце, пыль. Скорее страдания изнемогавшего от всего этого, казалось бы уже, так сказать, закаленного поэта. Сам тон письма Кахвердовой от 15-19 июля 1827 года из Селения Кара-Баба совсем другой. Я весь в огне, это начало горячки. Шаумберг пишет за меня: "Дело 5-го числа и взятие Абасабада были нашими последними счастливыми днями. С тех пор только болезни, солнце, пыль, скорее страдания, чем существование. И я первый изнемогаю от этого, я, который считал себя уже приспособившимся к этому климату в продолжение бесконечной миссии Мазаровича. Ваш зять доволен приездом графа Сухтелена, у которого он остается помощником. Я же ничем не доволен. Прощайте, Мое почтение вам, всем вашим милой семье. Представьте, я вчера прочел письмо лорда Русселя из Варшавы. В нем говорится про госпожу Муравьеву, когда она была еще Соней, про Нину, словом, про все танцевальное собрание, похвальные речи, признания, чувствую, что я начинаю бредить. Полное собрание сочинений, том 3, страница 131. Поэт заболел горячкой, и даже письмо за него писал на французском языке его сослуживец, дипломат Шаумберг. В это время Грибоедов, понимая, что война несет освобождение кавказским народам от угроз и диктата персидских властителей, прекрасно видел, тем не менее, все негативные ее стороны, утверждая, что вообще война с персиянами самая несчастная, медленная и безотвязная. Между тем, присутствуя лично при всех схватках и сражениях, поэт неоднократно проявлял свое бесстрашие, приучив нервы к свисту пуль и ядер. Паскевич в своем письме в Москву жаловался, что, так сказать, слепой грибоедов был близорук, не внимая никаким убеждениям, разъезжает себе в первых рядах под пулями. Интересным источником, подтверждающим реальное участие Грибоедова в боевых действиях, являются записки Николая Николаевича муравьева карского 1793-1867, будущего наместника Кавказа. В 1854-1856 году генерал-майор майора с 1828 года, который находился в эпицентре сражений той войны. По свидетельствам муравьева карского Грибоедов был при Поскивиче во время многих боёв, стычек и сражений и был не просто свидетелем событий, а активным помощником, советником и исполнителем поручений главнокомандующего. Грибоедов, страницы 137, 138 и 142. Поэт, по словам муравьева карского Паскевичу был родственником, не оставлял его и служил как ближнему. Там же страница 135. Знаток Кавказской войны Подт в своем фундаментальном труде об этой войне следующими словами описал воинскую доблесть Грибоедова. Весной 1827 года персидская война дала Грибоедову несколько случаев участвовать в военных действиях. Он делал кампанию в свите Паскевича и был во всех важнейших делах того времени, выказывая пыл и горячность бывалого наездника. Гусарская кровь не раз заговаривала в молодом дипломате, и он с каким-то фатализмом приучал себя переносить опасности, назначая себе вперед известное число выстрелов, которое должен был выдержать, разъезжая спокойно по открытому месту под огнем неприятеля. Под том третий, страница 492. Здесь Потт имеет в виду ставший довольно известным случай, который подтверждается многими свидетельствами и был подробно описан полевым. Между прочим, речь зашла о власти человека над самим собою, Грибоедов утверждал, что власть его ограничена только физическую невозможностью, но что во всем другом человек может повелевать собою совершенно и даже сделать из себя все. Разумеется, говорил он, если бы я захотел, чтобы у меня был нос короче или длиннее, это было бы глупо, потому что невозможно, но в нравственном отношении, которое бывает иногда обманчиво физическим для чувств, можно сделать из себя всё. Говорю так потому, что многое испытал над самим собою. Например, в последнюю персидскую кампанию во время одного сражения мне случилось быть вместе с князем Суворовым, внуком великого полководца. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей, и я в первый миг подумал, что он убит. Это разлило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только оконтузило, но я чувствовал невольный трепет. и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть, я трус в душе. Мысль нестерпимая для порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, вылечить себя от робости, которую, пожалуй, припишите физическому составу, организму, врожденному чувству. Но я хотел не дрожать перед ядрами в виду смерти и при случае стал В таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенное мною самим число 124 залпов выстрелов и потом тихо поворотил лошадь и спокойно отъехал прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость. После я не робел ни от какой военной опасности, но поддайся чувству страха, оно усилится и утвердится. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страницы 162, 163. В этих словах кроется разгадка того героического поведения, которое поэт проявил в последний день своей жизни, участвуя бесстрашно и в дипломатических баталиях, и в военных сражениях. Грибоедов следовал своему жизненному кредо, которое он сформулировал именно в своем дневнике: иванский поход.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 распространял и на свет и любовь, и на войну, и дипломатию, и на литературу и музыку, и на иностранные языки, и религиозные учения, ко всему относясь серьезно. Проявляя себя во всех этих ипостасиях, поэт всякий раз делал то, что было близко его сердцу, умея переключаться от одного дела к другому. Как тут не вспомнить его афоризм из "Горя от ума": Когда в делах я отвисели и прячусь, когда дурачиться, дурачусь, а смешивать два эти ремесла, есть тьма искусников, я не из их числа. Действие третье, явление третье.